«Ну вот, а, говорят, милиция мало получает», — сказал усмехаясь Тимошевский. И, отобрав все аппараты, положил в сейф. «Товарищ майор», — заныли пришедшие, — «так нельзя, можно», — жестко сказал Тимошевский. «Не то разнесете по всем знакомым. Переговорники возьмете у дежурного. Кому не хватит, обращайтесь лично ко мне». У меня жена рожает, не связь нужна, заныл один. Ты ей по телефону консультацию даже спросил Тимошевский. Бабы в этом лучше разбираются. А сейчас всем в общую комнату буду инструктировать вместе с рядовым составом. И гаврики сотовые через одного. Все. Бодяга закрутилась. Теперь не остановить. Когда все вышли, начальник открыл сейф и достал чей-то сотовый. Набрал. «Витя, ты сегодня на вокзал не приходи». «Что слышал?» «Не приходи». «Но это только тебе, уразумел?» «Только тебе». Он проворно спустился на первый в общую. Перешагнул порог и споткнулся. Милиционеры бестактно заржали. «Отставить!» — побагровел Тимошевский. «Я вас...» Б. Научу старших уважать. В субботу все без дач останетесь, огородники хреновы. Значит так, будем брать жучков билетных. Если узнаю, что кто-то откупился, это у взявшего на лапу последний день на вокзале. Отрабатывайте легенды. Кто работает на перроне, прошу соблюдать особую осторожность. С бригадирами поездов ничего не согласовывать. Попадут проводники, снимайте к чертовой матери с поезда. Ответственность беру на себя. Так, э, почему не вижу женской половины состава? Мы же приглашали барышень от соседей. Очередь за тампаксами, задерживаются. Очень умно. Через толпу рядового, сержантского и офицерского состава отделения протиснулись три девицы с чемоданами и сумками. Мы тут за спинами стояли. Я подумала, какие же мы пассажиры без вещей. Пришлось домой еще размотаться, — объяснила старшая позванию званию брюнетка. — Эх вы, пинкертоны, кто из вас догадался реквизит с собой взять? — У меня портфель есть, — раздался робкий голос. Портфель, а не портфель, грамоти. Всем даю 30 минут на реквизит. Доставайте узлы, баулы, коробки из-под оргтехники, набивайте, чем хотите, хотя сами в них садить тоже хорошо будет. И если кто не удержит за 30 минут язык за зубами, я лично эти зубы в вырву без наркоза, понятно? Комната, на удивление, дружно гаркнула. Так точно, черти! Улыбнулся Тимошевский, но явно был польщен. Подчиненных как ветром сдуло. Комната опустела. Остались только три предусмотрительные сотрудницы. А нам что делать, спросила старшая. Шашки вон, домино, растерялся Николай Павлович. А я думаю, рекогностировочку провести. Походим, понюхаем. Чего там нюхать? Мы их как облупленных, а они нас. Может, знают? «А ты для чего парик надела? Загримировалась? Заодно и проверим». «Я думаю, это правильное решение. Подруги у вас есть, осенила Тимошевская?» «Милиционерша кивнула. Вызывайте сюда». «Милиционерши переглянулись». «Ну вот, это уже похоже на операцию». «А то позвонил. Давай, давай. Так дела не делаются, господин саперов». Подумал Тимошевский и про себя отметил курносенькую, что усомнилась в маскировке. Толковая девка. Тимошевский поднялся к себе и теперь уже с легким сердцем прильнул к сейфу. А на второй путь прибывает поезд из Смоленска. Номера вагонов начинаются с хвоста. Поезд не длинный. Первый вагон, он же последний, остановится как раз в конце платформы. «Рамиль, твои носильщики опять не работают. Может, кто-нибудь везет из Смоленска молоко, творожок, маслица? В Москве коровы не пасутся». Уже в который раз за сегодняшний день бригадир носильщиков злобно скрипнул белыми крепкими зубами. Со всей силой восточной ненависти он ненавидел одного человека. Нет, не Ларина, а вот эту дикторшу.